36. «Платон, — написал Платон, — был нездоров в день, когда умер Сократ, и потому как в Пири использовал рассказ от второго лица, которые свидетельствует о подробностях того, чего сам Платон не видел. «Скажи, Фидон, ты сам был подле Сократа, когда его казнили, или только слышал об этом?» «Нет, сам, Эхекрат», — ответил Фидон. Что же он говорил перед смертью и как встретил кончину? Нам передали только, что он умер от яда, а больше никто ничего не знает. Разговор этот происходил во Флиунте, городке в Пелопоннесе. Мы, флеунцы, теперь в Афины не ездим, и из Афин давно уж никто к нам не заезжал, кто мог бы сообщить достоверные сведения, кроме того только, что Сократ выпил цикуту и умер. «Будь добр, расскажи нам обо всем как можно подробнее и обстоятельнее, если, конечно, время тебе позволяет». «Нет, я совершенно свободен», — сказал Фидон, — «и постараюсь все вам описать, тем более, что для меня нет ничего отраднее, как вспоминать о Сократе. Самому ли о нем говорить, слушать ли чужие рассказы?» «Но и слушатели твои, Фидон, тебе в этом не уступят. Так уж постарайся, будь как можно точнее». «Во-первых, — начал Федон, я испытывал удивительное чувство. Никак я не мог поверить, что присутствую при кончине друга, и потому не ощущал к нему жалости, какой можно было бы ждать у смертного ложа дорогого мне человека. Он казался мне счастливцем, я видел поступки и слышал речи счастливого человека. Он умер без страха, и речи его были благородны и изящны». И все, кто был там, испытывали какое-то странное смешение удовольствия и скорби и вели себя одинаково. Мы то смеялись, то плакали, в особенности один из нас, чувствительный Аполлодор. Ты верно знаешь таких людей? Аполлодор совершенно потерял голову, и я, и другие очень его жалели. Кто же там был вместе с тобою? — Из природных Афинян, — начал перечислять Федон, Кроме этого самого Аполлодора были Критобул с отцом, Критон, потом Гермоген, Эпиген, Эсхин и Антисфен, да и еще Ктисип из пианского дема, Миниксип и еще кое-кто из местных. Из иноземцев были Фиванец Симий, Ибет и Фидонт, а из Мигар Эвклид и Терпсион. Платон, если не ошибаюсь, был нездоров. По-моему, все. В то утро они собрались раньше обычного, пришлось ждать. Стражник объяснил. Сейчас у Сократа одиннадцать, снимают с него оковы и отдают распоряжение насчет казни. Казнить будут сегодня. Когда они вошли внутрь, жена Сократа, Ксантипа, была уже при нем, с меньшим ребенком на руках. Увидев, как они входят, она заголосила, а потом отпустила замечание, которого только и можно ждать от женщины насчет того, что нынче последний раз, когда Сократу удастся побеседовать с друзьями. Эта Ксантипота, которая вечно ярилась из-за его слишком долгих разговоров с друзьями, жалела теперь, что больше ему с ними видеться не придется. Она истерически плакала. Сократ взглянул на Критона и попросил, чтобы кто-нибудь увел ее, и ее увели, она причитала и била себя в голову. Когда в комнате стало тихо, Сократ сел, подогнул ногу и потер вздувшийся красный след, оставленный цепью. И еще с прошлых встреч они знали, что он перелагает в стихи некоторые из басен Эзопа. И поэт Эвен, Просил передать, что он девица, почему это Сократ, раньше никогда стихов не писавший, теперь вдруг взялся за них. «Скажите ему правду», — шутливо сказал Сократ, — «что я не хотел соперничать с ним, это было бы нелегко, я понимаю». Он просто пытался прояснить таким способом значение некоторых своих сновидений. «Так все и объясните, Вену, а еще скажите ему от меня «прощай». «И прибавьте, чтобы как можно скорее следовал за мною, если он человек здравомыслящий. Я-то, видимо, сегодня отхожу. Так велит мне моя страна». «Вот уж наставление для Эвена!» — воскликнул Симей, да так комично, что все рассмеялись. «Насколько я знаю его, ни за что он не послушается твоего совета по доброй воле». «Почему же? Разве Эвен не философ?» — спросил Сократ. Все согласились с тем, что Эвен — философ. Но тогда Сократ уверен, что он не убоится смерти, хотя руки на себя вряд ли наложит, поскольку знает, что самоубийство не дозволяется законом. Тут Кибет недоуменно спросил, «Как это ты говоришь, Сократ, налагать на себя руки человеку недозволено, дозволено, и все-таки как философ он согласится отправиться следом за умирающим?» «Неужели ты и Симии никогда не слышали обо всем этом?» «Никогда ничего ясного, Сократ!» «Ну что же», — сказал Сократ, и, перестав потирать ногу, спустил обе на пол, да так и сидел уже до конца беседы. «Правда, я и сам говорю с чужих слов, однако я охотно повторю то, что мне случалось слышать. Да, пожалуй, оно и всего уместнее для человека, который скоро оставит этот мир», поразмышлять и порассуждать о природе своего путешествия и попытаться вообразить, на что оно похоже. В самом деле, как еще скоротать время до заказа? Но сперва давайте послушаем, что скажет Критон. Он, по-моему, уже давно хочет что-то сказать. — Только одно, Сократ, — сказал Критон, — со мной говорил прислужник, который даст тебе яду. И просил предупредить тебя, чтобы ты разговаривал поменьше. Разговор, дескать, гречит, а это мешает действию яда. Кто этого правила не соблюдает, тому иной раз приходится пить отраву дважды и даже трижды. Тогда, сказал Сократ, скажи, пусть даст мне яду два или даже три раза, если понадобится. И в оставшиеся часы он рассказывал ученикам о душе, бессмертии, и будущей жизни, о которой никогда прежде не говорил помногу, рассказывал, не предъявляя, впрочем, фактов, убеждающих в истинности его слов. Он знал, что слова его истины, потому что хотел, чтобы так было. Симя и Кибета убедить оказалось трудно. «Что же вы, Симми, Кибет и все остальные, — сказал Сократ под конец разговора, — тоже отправитесь этим путем, каждый в свой час». «А меня уже нынче, — кличет судьба, — как, вероятно, выразился бы какой-нибудь трагический поэт, — скоро придется пить яд, — пожалуй, пора мне и мыться. Избавим женщин от лишних хлопот, не надо будет омывать мертвое тело». Когда он примолк, сообщает Платон, Критон сказал, «Не хочешь ли оставить нам какие-нибудь распоряжения насчет детей или еще чего-нибудь?» «Какую службу мы можем тебе сослужить?» «Ничего нового я не скажу, Критон. Пекитесь о себе сами и живите в согласии с тем, о чем я всегда толковал. Это и будет доброй службой и мне, и моим близким, и вам самим». «Мы постараемся», — сказал Критон. «А как нам тебя похоронить?» «Как угодно», — отвечал со смехом Сократ. «Если, конечно, сумеете сперва меня схватить, и я не убегу от вас!» Повернувшись к остальным, он сказал, «Критон воображает, будто я — это уже другой Сократ, которого он в скорости увидит мертвым, и вот вы спрашиваете, как меня хранить, Так поручитесь же за меня перед Критоном, только дайте ручательство обратное тому, каким сам он ручался перед судьями. Он-то ручался, что я останусь на месте» а вы поручитесь, что, выпив яду, я удалюсь отсюда, тогда ему будет легче, и, видя, как мое тело сжигают или зарывают, он уже не станет убиваться. Будь весел тогда, милый критон, и говори, что хоронишь лишь мое тело, а храни, как тебе заблагорассудится и как считаешь лучше». «К тому времени я проскользну у вас между пальцев, и вы не сможете ни схватить меня, ни удержать». С этими словами, сообщил Фидон, и Хикрату, и другим своим слушателям, Сократ поднялся и ушел в другую комнату мыться. Притон пошел следом за ним, а прочим велел ждать. «Сократ, — говорит Фидон, — был им словно отец, которого они лишались, на всю жизнь оставаясь сиротами». Когда он помылся, к нему привели сыновей, двух маленьких и того, что постарше, пришли родственницы, и Сократ поговорил с ними и о чем-то распорядился в присутствии одного только Критона. Затем он отослал их и снова вышел к друзьям. Было уже близко к закату, ибо проговорили они долго, да и во внутренней комнате Сократ провел немало времени». Освеженный купанием, он снова сел, но немногое было сказано между ними к часу, когда пришел и встал перед Сократом его тюремщик, слуга, одиннадцати. «Тебе, Сократ», — сказал он, и вид у него при этом был точно упораженного горем человека, которого душат рыдания, «которого я ныне знаю как самого благородного, мирного и лучшего из людей, когда-либо сюда попадавших». Я не стану рассказывать, как гневались на меня другие люди, как они бушевали и проклинали меня, когда я говорил им, что пора выпить яд. Я уверен, что ты на меня не прогневаешься, ведь ты знаешь, что не меня надо винить, а других. И так ты знаешь, с какой вестью я пришел. Прощай же, и постарайся как можно легче перенести неизбежное». Тут он заплакал и повернулся к выходу.